Глава 30. Перед финальными боями каждого этапа турнира организаторы сокращают время общения оставшихся участников со зрителями. Поэтому сегодня, перед началом соревновательного дня, Яны не было в холле арены. Когда-то я был на ее месте, поэтому прекрасно знал, что как только моя сестра прибыла в кремлевскую арену, ее проводили в личную комнату, где она будет переодеваться и настраиваться на бой. Мы же с Соней, будучи теперь в статусе гостей, И никогда нам больше не быть участниками, лениво прогуливались по холлу, время от времени обмениваясь вежливыми приветствиями со знакомыми аристократами. Все, с кем мы успели перекинуться несколькими словами, выражали горячую поддержку моей сестре и желали ей победы. Что же до самой Яны, то когда мы с Соней добрались до отведенного ей блока, чемпионка алой мудрости юго-восточной Москвы была окружена заботой и поддержкой родных и близких. Когда я был на ее месте два года назад, народу в моем блоке тоже было немало. Но все же несколько меньше. А у нее вон даже заграничный гость имеется. Когда мы только зашли, Акихита как раз что-то напряженно говорил Яне на ухо. Моя сестра его внимательно слушала. Когда дело касается тренировок и секретных боевых техник, Яна становится предельно серьезной. О, Аск, Соня, привет-привет. Как только Акихита отошел от нее на полшага, вся серьезность Яны мгновенно исчезла. Быстро она переключается. Бедный японец стоял, широко распахнув свои узкие глаза, явно до сих пор не может привыкнуть к этой ее особенности. Яна подбежала к нам и крепко обняла обоих. «Ты справишься», — тепло проговорила Соня, поняв ее волнение, и провела рукой по золотым волосам моей сестры. «Разумеется», — энергично закивала Яна. «Моя малюсенькая сестричка уж точно никому не проиграет». На наши с Соней плечи легли ладони Алисы. а Затем она попыталась обнять нас троих. Глядя на эту картину, ее мать, великая княгиня Тверская, обреченно покачала головой. «Что бы ни случилось, мы будем с тобой», уверенно сказал я, глядя в глаза Яни. «Иди и покажи всем, кто тут чемпион». «Да, командир», — громко ответила она. «Хе, моя аура отлично подействовала на Яну». Да чего уж, очевидно, все в комнате прочувствовали поток невидимой силы и приободрились. Арвин с Соней заулыбались, а Кихита — «Форк меня дерь, если он не прекратит удивляться всему, что видит и ощущает в России, точно домой вернется, с глазами размером с блюдца». Вскоре в дверь постучали. Персонал арены попросил зрителей пройти на трибуны. А спустя 12 минут судья объявлял участников первого полуфинала. Как обычно, зрители громко и радостно приветствовали нашу улыбчивую чемпионку. Но ее сопернику, боярину Никите Михайловичу Сухову из Пермской губернии, тоже досталась большая порция оваций. Все-таки в своих поединках парень сражался достойно, чем и запомнился многим зрителям. Вот эти двое стоят друг напротив друга, судья ведет обратный отсчет и... Уверена, у нее получится то, что не получилось у нашего енисейского чемпиона. напряженно произнесла Соня. «В бой!» — скомандовал судья. И битва началась. я рванула вперед, а затем резко ушла влево и побежала по дуге. Вместо того, чтобы сразу использовать излюбленный ближний удар, она начала обстреливать противника крупными шаровыми молниями. Сухов же явно заранее решил играть роль второго номера. Облачился в толстый стихийный доспех, уйдя в защиту. Мой опыт подсказывал, что если бы Яна сразу рванула на сближение, парень бы использовал вокруг себя какую-нибудь объемную технику. Моя сестричка, очевидно, тоже это поняла. Вот и приняла контрмера. Доспех Сухова получал разрыв от шаровых молний, но быстро затягивался. За первые секунды боя я не не удалось ни в одной точке пробить за счету противника до покрова. «Он копит живу», — услышал я напряженный голос Алисы с соседнего диванчика. «Будь уверена, Яна тоже», — решительно сказала Кихита, пристально наблюдавший за действиями ученицы. Перестав отвлекаться, я снова сосредоточился на том, что происходит на арене. Вам не разгорелся спортивный азарт. Было любопытно, кто же первым нарушит сложившийся статус-кво. Ведь пока Яна просто бегает по кругу и швыряет шаровые молнии осухов, сидит в глубокой защите. И оба сейчас тратят живу. Они ведь понимают, что одной из особенностей последнего соревновательного дня на каждом этапе турнира является умение распределять свои силы. Потому полуфиналы и финалы проводят в один день. И пусть время на отдых отводят, если победитель полуфинала потратит слишком много энергии или тем более пострадает, то главный бой окажется для него очень тяжелым. Я добрительно хмыкнул, когда ситуация на арене резко изменилась. Яна пошла на сближение, но в тот же момент в ней устремился огромный водяной кит. Получается, что оба соперника одновременно сменили тактику. Моя сестра не успевала уклониться, несмотря на все преимущества скорости, которые ей давал доспех молний. Она встретила водяного кита лоб в лоб. Ха. В начале боя Яна отправляла живу вовне, создавая техники, в то время как Сухов не отпускал далеко от себя энергию, укрепляя доспех. а теперь все повернулось в точности наоборот. Зверкая точно новогодняя иллюминация, Яна прозиралась сквозь громадную тушу водяного кита. И двух секунд не прошло, как она вырвалась из его хвоста. Кит за спиной моей сестрички сперва развалился надвое, затем рассыпался бесчисленными брызгами, подарив зрителям шикарный вид на небольшую радугу. Яна оказалась прямо перед Суховым. Парень не растерялся и силой ударил ее водяным хлыстом. «Эффектно!» — одобрительно хмыкнула Соня, когда этот хлыст закрутился на покрытом белоснежными молниями предплечья Яны. А в следующую секунду от моей сестры по этому хлысту прямо к Сухову побежали молнии. От этого электрического удара боярин дернулся. Полный стихийный доспех защитил его, но перчатка доспеха рассыпалась брызгами. А сам пермский чемпион невольно разжал пальцы, сжимающие водяной хлыст. Буквально на полторы секунды парень потерялся после неожиданно мощной атаки Яны. И в общем-то, по меркам школьников, он очень быстро очухался. Не всякий опытный воин на поле боя может так быстро включиться вновь. Контроль над полем боя у Сухова очень даже неплох. Но у Яны-то он лучше. Эти полторы секунды и хватило, чтобы обрушиться на противника градом ударов. Да, пермский чемпион смог выстроить защиту, закрыть голову, напитать энергии свой энергетический доспех, но Яна не дала ему шанса на удачную контратаку. Несколько раз из нагрудника сухова вырывались водяные стрелы и копья, но Яна, предвиде это, успевала уклониться. Еще с самого начала боя, еще когда она бегала по дуге, швыряя в противника шаровые молнии, моя сестра готовилась к завершающему комбо. Спустя полторы минуты стремительного избиения Сухов уже не успевал восстанавливать стихийный доспех. Он пятился, морщился, чувствуя боль и... в один момент не удержался на ногах, упав на колено. Яна остановила сверкающий белоснежными молниями кулак прямо перед носом противника. Пермский чемпион поднял на нее глаза, молча кивнул, а затем медленно поднял руку, признавая поражение. «Ура!» — закричала Алиса. «Тише, юная леди!» — заворчала великая княгиня Тверская, однако в голосе ее слышалась радость. «Но мама! Она выиграла! Выиграла!» а это уже Варя восторженно хлопала, вскочив с диванчика. «Моя сестренка молодец! Она в финале! Первая девушка в финале! За сколько там лет?» «За семь!» — хмыкнула Соня, как и все мы, стоя аплодировавшие чемпионки алой мудрости. Но что, уважаемые, кто пойдет со мной проведать нашу воительницу? Азартно выпалил великий князь Тверской. Глядя на него, я не мог сдержать улыбки, умиления. Все очень сильно рады за Яну, но радость ее отца поистине бесконечна. Дамы и господа, встречайте, первый участник финала всеимперского бойцовского турнира, чемпионка Юго-Востока Москвы, ее светлость, великая княжна Яна Андреевна Оболенская. Торжественно объявил судья. Под оглушительные аплодисменты зрителей Яна Бойко вышла из-под трибунного помещения и приветливо помахала ладошками. Почти два часа отдыха после полуфинального поединка пошли ей на пользу. Ее противник, второй финалист нашего турнира, чемпион Великого княжества Варшавского, Великий княжич Варшавский Людомир Викторович Казимиров. Встречайте! Казимирова трибуны приветствовали не так радостно, как Яну. и все же довольно громко. Возможно, кому-то в самом деле пришелся по душе его безбашенный и жесткий стиль боя. Кто-то мог просто на него поставить, как на фаворита турнира, и теперь радовался его победам. Но большинство хлопало чемпиону Варшавы явно из-за его фамилии. «И почему я ничуть не удивилась, что именно он стал противником Яны?» Тихо ворчала Соня, сверля Казимирова злобным взглядом. «Потому что ты умная». «Я еще прекрасно разбираешься в турнирных боях». Соня посмотрела на меня многозначительно и улыбнулась. «А ты знаешь, как сделать приятно жене», — произнесла она. «Но все же насчет Людамира Викторовича. Похоже, кроме Яны больше никто из участников турнира не в силах ничего ему противопоставить. Как легко он прошел полуфинал». Ну да, сломав очередного противника. Парня, конечно, между боями подлатали целительницы Годуновых, но в результате утешительный финал, бой за третье место, он проиграл Сухову. «Ладно, дорогой», — обратилась ко мне Соня неожиданно серьезным голосом и положила свою ладонь на мою. «Давай не будем отвлекаться». Я молча кивнул, и моя жена перевела взгляд на арену. Я же мельком глянул на остальные зрители нашего блока. Все предельно напряжены. Алиса сжимает кулачки. Варя впилась пальцами в обивку дивана, а ее сестра-близняшка Маша теребит платок. Великая княгиня Тверская выглядит вроде бы уверенно, но она совсем-совсем не двигается, превратившись в каменную статую. А вот мужчина хмурится. Великий князь Тверской прожигает взглядом Казимирова, а Кихита смотрит на Яну и шевелит губами. Молится, что ли, за нее? «Девять!» — загремели трибуны. Восемь, семь. «Шесть!» Форхово дерьмо. Я уж успел позабыть, что такое финал. Атмосфера этого боя кардинально отличается даже от полуфинального поединка. «Пять!» «Четыре!» Оказалось бы, та же арена, те же зрители. Но нет. Люди будто бы пытаются докричаться прямо до сердец боев. «Три!» «Два!» Разжечь воинах больше огня. Чтобы те и не думали беречь силы. «Один!» чтобы выложились на все 100%. В бой!